Глава восьмая. Почему мужчины изменяют? С мужской точки зрения ответ на этот вопрос совершенно очевиден, но для женщин это совсем не так. Каковы бы ни были причины, мужчины знают, что женщины в любом случае скажут «О, теперь я понимаю!», но нет недостаточно значимых слов, недостаточно уважаемых экспертов, которые бы объяснили все понятным для большинства женщин языком, поэтому неизбежно ответ на этот труднейший вопрос всегда будет звучать неубедительно. И кто может с этим поспорить? Для большинства женщин измена немыслима и непростительна. Вы не понимаете и не можете понять, почему мужчина бывает неверен, и вы вряд ли станете притворяться, что понимаете. Вы полагаете, что если вы сказали ему «люблю», отдали ему свой разум, тело и время, разделили с ним оплату счетов, стирали его белье, готовили ему еду, рожали ему детей и энергично ответили «да» перед Богом, пастором, вашей мамой и всеми ее лучшими подругами, то самое меньшее, что может сделать ваш мужчина, это уважить Самое святое для вас — верность. Он может лгать время от времени, не справляться с работой по дому и воспитанием детей, не так много зарабатывать, уделять больше внимания своим друзьям и своей матери, чем вам, а когда дело доходит до постели, оказаться посредственным любовником и даже богохульствовать, когда вы в очередной раз идете в церковь одна. Но стоит только мужчине изменить, женщине тут же разверзнется земля женщины могут снести многое, но только не измену. А что же мы, мужчины? Мы это понимаем. Мы знаем, что значит ходить на цыпочках, способны просчитать вероятные последствия разоблачения. Знаем, что на возвращение благосклонности женщины, которую мы изменили, и ее матери, и ее подруг, и всех, кто сочувствует тому, что ей приходится оправляться от такого шокирующего события, потребуется Неимоверные усилия. Однако мы делаем это. Почему? Я здесь не для того, чтобы оправдывать действия неверного мужа. Скорее, это моя скромная попытка объяснить вам, почему мужчина может пойти налево и что вы можете сделать, чтобы уменьшить шансы измены. Итак, давайте возьмем быка за рога. Мужчины изменяют потому, что они могут как хотите, но мужчина смотрит на секс иначе, чем женщина. Вот так просто. Для многих из вас секс эмоционален, это акт любви. Оно и понятно. Принимая во внимание явную его физиологичность, вам нужно лежать на спине и позволять какому-то чужеродному объекту входить в ваше тело. Всю жизнь вас учили тому, что подобную интимную близость вы должны позволять только тому, кто действительно что-то значит для вас. Но для мужчины в сексе не обязательно присутствуют эмоции или смысл. Мужчине легко, очень легко, позанимавшись сексом, прийти домой, вымыться и вести себя, как ни в чем не бывало. Секс для нас просто физический акт. Любовь не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Вот, к примеру, земляничное письмо от женщины, назвавшейся заинтересованный. Как-то я попросила мужа, с которым живу вот уже 20 лет, честно сказать, будет ли он всегда удовлетворен, занимаясь сексом только со мной. Он раздумывал над ответом так долго, что я поняла, он собирается сказать «нет». Затем он объяснил мне, что любит меня и никогда не сделает ничего такого, что причинило бы мне боль, но если я разрешу ему заниматься сексом с другими женщинами — не завязывая при этом отношения с ним, то он сделает это. Он сказал, что, становясь старше, он задается вопросом, а до сих пор ли он обаятелен и сексуально привлекателен, и что внимание другой женщины повысило бы его самооценку. После этого он спросил меня, готовы ли я дать ему разрешение заняться сексом с другими женщинами, если он пообещает сразу же сообщать им, что его интересует только секс и ничего больше. Он даже выразил желание ответить на любые вопросы, которые есть у меня по поводу его встреч, или, если я не захочу знать об этом, он просто сделает это, не сообщая мне, что и как. Очевидно, у него проблема с моногамностью. Согласится ли с этим, чтобы устранить потенциальный обман? Как заставить его изменить свое мышление, если вообще что-нибудь можно сделать? Ответ на последний вопрос не окончателен. Мужчина может любить свою жену, своих детей, свой дом и жизнь, которую они построили все вместе, и даже иметь превосходнейший секс с женой, но при этом получать что-то от другой женщины без всякой задней мысли. Потому что по существу половой акт с другой женщиной для него ничего не значит. Это было что-то, что просто дало ему возможность почувствовать себя хорошо физически, но его эмоции, его сердце, признание, обеспечение и защита, которые он предоставляет любимой женщине, находятся дома с его женой. А теперь посмотрите на это письмо глазами, скажем, влиятельного мужчины, жена которого тоже имеет престижную серьезную работу. Я не утверждаю, что знаю то, что происходит за закрытыми дверями в их доме, но, судя по разговорам, Эта пара может быть абсолютно счастлива, живя в любви и взаимно поддерживая друг друга. Однако жена может улететь за океан в командировку, оставляя своего мужчину дома вести домашние дела, заботиться о детях и справляться с собственным напряженным графиком работы в течение многих недель подряд, скрашивая разлуку всего лишь страстными телефонными разговорами, помогая ему пережить этот длительный период времени, в течение которого он должен обходиться без секса. Поверьте, в такой ситуации множество мужчин легко оправдает поход налево. Не он, не любой другой, если уж на то пошло, не может обойтись без секса слишком долго. И не потому, что он не любит свою жену. Но вот, он возвращается домой после трудного рабочего дня, готовит обед, возится с детьми и проверяет их домашнее задание. Он изнурен, И многие из нас, мужчин, могут услышать то, что он, возможно, мысленно решил для себя. «Я пойду туда и позволю другой женщине сжать меня в объятиях, а затем вернусь домой и буду готовить заниматься делами и работать до тех пор, пока женщина, которую я люблю, не вернется ко мне». Вам это может показаться холодным расчетом, но с точки зрения мужчины это справедливо. Ему необходимо расслабиться, и поэтому, если он не может получить секс от вас, Он получит его от другой. Вы считаете это изменой? Мужчины просто способом расслабиться, особенно если они думают, что это сойдет им с рук. Конечно. Мужчины задумываются о риске быть уличенными в измене. Но по большей части мужчины заводят любовные романы, будучи абсолютно уверенными в том, что это сойдет им с рук, и уж, конечно, с несомненной уверенностью в том, что если же их все-таки застукают, они оправдаются. У меня была такая шутка, в которой я побуждал мужчин врать до конца. Я говорил им, «Мне плевать, что у кого-то есть фотография, на которой моя задница запечатлена в приподнятом положении» а номер моей социальной страховки отпечатан на моей левой щеке. Я скажу своей жене, это не я, я не знаю, кто это с моим номером социальной страховки, нарисованным на заднице, в туфлях, как у меня, но это не я. Я-то шучу, а большинство мужчин не считают, что быть застуканным — это смешно. Мужчина, конечно, просчитывает вероятные последствия измены. Потеря любимой женщины, детей, дома и своего душевного спокойствия и понимает, что это будет сокрушительный удар по всему, что важно для него в этой жизни. Все знают, что нет ничего страшнее обиженной женщины, и мужчины понимают это гораздо лучше, чем вы. Мы знаем, что нам придется несладко, если нас застукают. Однако мужчины действительно никогда не думают о том, что это возможно. В основном, мы считаем себя хитрыми и изо всех сил стараемся скрыть от вас нашу неверность, полагая, что если вы не знаете об этом, это не причинит вам боли. Мы вполне уверены в том, что ваша готовность сохранять отношения с нами скрасит все наши подозрительные поступки, что вы справитесь с подозрениями, что для вас важнее оставаться с нами и нашим несовершенством, чем уйти и жить в одиночестве. По крайней мере, именно на это мы надеемся. И поначалу все так и бывает, но... Как только ваши подозрения превращаются в слово и дело, мы начинаем лгать и отрицать. Это в случае, если мы дорожим вами. А если нет? Если мужчина видит, что вы не вписываетесь в его жизненный план, он не будет даже пытаться скрыть что-либо и оправдываться после того, как его застигнут с поличным. Он просто скажет вам, что спит с другой женщиной, потому что он не стал тем, кем он хочет и должен был стать или не нашел ту, которая ему действительно нужна. Вы можете думать, что это отговорка, но это реальность. Все сводится к тому, как мужчины воспринимают друг друга. Я рассказывал вам об этом во введении и повторял и в других местах книги, что нас определяет то, кто мы такие, чем мы занимаемся и сколько зарабатываем. И если мы не добрались туда, где мы хотим и должны быть, тогда мы попросту не готовы понять, как жизнь с одной женщиной вписывается в наши планы стать по-настоящему независимым, зрелым, богатым мужчиной. Я имею в виду, сколько раз вы встречали мужчину, который говорил, когда я буду зарабатывать достаточно, я подумаю об обязательствах, или вот я получу это продвижение по службе и остепенюсь. Этот парень все еще пытается самореализоваться, И пока он двигается в этом направлении, он не собирается отвлекаться на отношения с вами. Он говорит себе, что у него просто нет времени на это. Для него это не самоцель. Поэтому его поведение и будет таким скользким. То же самое может быть верным и для женатого мужчины с детьми. У зрелого мужчины, понявшего, кто он такой, и довольного тем, что он делает, и тем, сколько зарабатывает, вероятно, жизнь организована правильно. Он стал тем, кем хотел, и расставил свои приоритеты в следующем порядке. Бог, семья, образование, бизнес и все остальное. Но если семья не идет на втором месте в этом списке, то возникают проблемы. Он будет посвящать себя своим приоритетам в том порядке, в каком он их разместил. И даже если он уже женат на вас и уже держал на руках своих детей и сделал все, что надлежит, сделать мужчине, защищая и обеспечивая их, если он решил, что для него важнее найти кого-то на стороне, тогда это будет для него приоритетом, и он не собирается соответствовать вашим стандартам верности и преданности. Он не скажет этого вам в лицо, и он будет делать все, сохраняя то, что он уже имеет с вами, но у него все равно будет еще кто-то на стороне, и на самом деле Это никак не связано с вами. У меня есть друг, деньги, замечательная семья и так далее. Жизнь удалась. И вот как-то вечером, когда мы болтали о том о сём, мой приятель объявил с хитроватой усмешкой. Ребята, я люблю свою жену, но у меня есть одна на стороне. Мы были удивлены, поймите меня правильно. Но мы приняли это, потому что знали, что он ещё не расставил свои приоритеты, и мы не можем как-то подтолкнуть его к этому. Он знает, что изменяя жене, он ставит что-то еще перед Богом и семьей. Но только он может навести порядок в своем доме. Итак, если он молод, это может прийти со зрелостью. Старики все время говорят, что опыт бесценен. Плохо только, что за него приходится платить собственной молодостью. Конечно, зрелость и возраст идут рука об руку, но сопутствующие обстоятельства тоже влияют на это. Если мужчина является духовным человеком и у него есть отношение с Богом, Он повзрослеет гораздо быстрее просто потому, что вера заставит его придерживаться более строгого морального кодекса. И этот моральный кодекс автоматически принудит его поставить на второе место семью, потому что именно этого требует отношения с Богом. И тогда главным приоритетом для него станет поиск женщины, которая дополнит его жизнь и сможет стать матерью его детей, которая сможет сделать его полноценным человеком». Иногда мужчины умнеют, и не имея Бога в своей жизни. У меня был приятель, большой ходок, который в конце концов сказал, «Слушай, этих женщин я могу заставить делать все, что угодно, давать мне все, что я захочу, но я несчастлив. Я не нахожу покоя и не чувствую, что моя жизнь складывается как надо». И прямо там, и тогда же, он решил прекратить относиться к женщинам так, Как относился и, наконец, получить то, к чему стремился — семью. Его похождения тут же прекратились. Он не спасен. Он не получал каких-то откровений от Бога. Он не был призван к служению. Он только решил, что ему нужно что-то поменять, и сделать это можно только с кем-то единственным и особенным. Когда мужчина обретает эту радость, шансы на то, что он будет изменять, становятся действительно мизерными. Если только то, что происходит дома, не происходит так, как раньше. Именно так это может иметь некоторые отношение к вам. Ваш мужчина может ходить и бурчать себе о том, что в ваших отношениях больше нет прежней искры, что вы больше не возбуждаете его, как раньше, что вы больше не производите на него такого впечатления, как когда-то. Вы знаете, как это бывает? Вам двоим хорошо друг с другом, вы начинаете жить вместе, рожаете детей, покупаете дом, а затем закапываетесь в коммунальных счетах и воспитании детей, ходите на работу и стараетесь не отставать от других в погоне за успехом. Став семьей, вы включились в эту гонку. А затем мужчина видит, что женщина, которая имела обыкновение наряжаться, используя какие-то штучки, чтобы возбудить его, уже не так заинтересована в этом, как в начале знакомства. Да и секс становится пресным. Она приходит с работы, отправляясь на которую она надевала свою красивую юбочку и туфли на высоких каблуках, делала макияж и все прочее, и скидывает все это, прежде чем доходит до двери спальни. И теперь, после долгого дня на работе и еще большего количества домашних дел, она ложится в постель и в головной повязке и футболке, готовая расстрелять вас, если вы только попытаетесь бросить на нее похотливый взгляд. Иначе говоря, дом стал рутиной, и этому мужчине не хватает искры, которая была там раньше. Вы изменились. Он знает, что тоже изменился, но мы не говорим о нем, мы говорим о вас. Возможно, приходит и ощущение того, что вы уже не цените его так, как раньше. Слова благодарности произносятся реже. Возникает много споров, похоже на то, что суета просыпается с вами утром и прижимается к вам ночью. И ваша семья уже не выглядит той самой семьей, в которой он согласился жить. А если он не получает то, на что рассчитывал, он, скорее всего, пойдет налево и найдет это в другом месте, потому что, знаете что, он знает, что всегда сможет найти это где-то в другом месте, особенно потому что всегда есть женщина, готовая изменить с ним. Это правда, которую женщины признавать не хотят. Представьте себе, если бы каждая женщина говорила, «Ты женат, я не могу сделать это с тобой», знаете, сколько браков и отношений было бы сохранено на сегодня? Мужчины имеют возможность изменять, потому что масса женщин согласна отдаться непринадлежащему им мужчине. Конечно, иногда это обманутые женщины, которые просто не знают, что мужчина уже занят. Однако чаще всего эти женщины знают, что спят с женатым мужчиной. Да, это женщины, у которых нет стандартов и требований, у которых проблемы с низкой самооценкой и которые готовы обманывать и быть обманутыми. Если бы эти женщины разорвали этот порочный круг лжи, процент измен значительно сократился бы. А чтобы выйти из этого круга, нужно делать именно то, чему я учу вас в этой книге. Определить свои требования, объяснить их и придерживаться их. Глава девятая. Постараться узнать мужчину по-настоящему. Задав ему пять главных вопросов, ответы на которые вы должны знать, чтобы развивать ваши отношения дальше. Слушайте главу десятую. Исследовать правилу девяносто дней. Слушайте главу одиннадцатую и затем обучить этому своих дочерей. Если мы в конце концов не разорвем этот порочный круг, измены продолжится. Итак, леди, я привел здесь главные причины измен, но, поверьте, есть еще много других. Мужчина всегда найдет причину, чтобы оправдать свои грехи, и эти причины изменяются от мужчины к мужчине, от женщины к женщине. Однако важно понять, что... Независимо от того, какие доводы приводит мужчина, он всегда знает то, что знаете вы. Это неправильно посвятить себя кому-то и пообещать хранить верность, а затем поступать наоборот, особенно если это было одним из требований вашего партнера. Женщины могут раз за разом мысленно прокручивать все это, ищая всевозможные недостатки в самих себе. «Я сделала это неправильно, я была недостаточно хороша, я не любила его так, как должна была, она превзошла меня». Но факт остается фактом. Он вообще не должен был изменять. Поэтому освободите себя от чувства вины за действия неверного мужа. Просто сделайте это ради самих себя, поскольку в противном случае это может парализовать вас. Это может нанести вам вред и помешать вам проявить себя при встречах с другими мужчинами. Вы просто не сможете двигаться вперед, вперевшись в зеркальце заднего вида. Однако, вы можете ограничить количество случаев, когда вам изменяют. Вы можете сделать это, повышая ставку ваших требований. Ведь у вас намного больше власти. Власть убеждения, власть интуиции, власть внушения, стандарты и требования, которые помогут защититься. Если вы сразу же сообщите мужчине, что вы согласны мириться со многими вещами, но измена к ним не относится, он поймет а если он все же нарушит свои обещания, вы должны быть готовы отпустить его и уйти. Вы не можете, узнав, что мужчина изменяет вам, предъявить ему обвинение в этом и затем остаться с ним лишь для того, чтобы подвергать сомнению каждый его шаг и придираться к нему при каждом удобном случае. Поскольку это означает, что в действительности вы так и не простили его и вновь создаете ситуацию для будущих измен. Вы должны либо позволить ему уйти, либо от всей души по-настоящему простить его и подумать, как строить отношения дальше. Иногда мужчине нужно потерять что-то или почти потерять, чтобы по-настоящему оценить потерянное. Но верно ли это в отношении всех мужчин? Некоторые мужчины изменяют, потому что их никогда не наказывали за это. Но если мужчина, который изменяет вам, видит, что вы уходите от него и вы важны для него, Пожалуйста, знайте, что в этот момент он становится очень уязвимым и открытым для обучения. Чтобы вернуть вас, он исправится и будет вести себя правильно, потому что он почти потерял свою девочку и свою семью, то есть он выполнит почти все, что вы ему скажете, чтобы снова обрести ваше благоволение. Он будет стараться вернуть ваше доверие, будет следовать вашим требованиям, чтобы снова быть с вами если это означает, что он должен быть дома к определенному времени, звонить, если задерживается, посылать цветы каждую неделю, искать няню детям, чтобы четверги проводить с вами, по воскресеньям ходить с вами в церковь и даже сидеть на сеансах у психоаналитика и выплескивать весь свой негатив до тех пор, пока вы не посчитаете, что он стал другим мужчиной, то именно это он и будет делать. Как только появится наказание, и он вынужден будет сказать себе «Ничего себе! Все, что я когда-либо любил, могло быть потеряно!» Вполне возможно, что ему удастся выйти из этой переделки более совершенным мужчиной. Значит ли это, что будет легко простить его и не быть подозрительной? Нет. Но в конечном счете он сможет вернуть ваше доверие и вместе с вами разобраться во всем. Ему не будут нравиться вопросы о том, где он был, Он будет вне себя от невозможности спать с вами, когда вы сердитесь на него, и ему будет совсем не радостно тащиться вместе с вами на сеанс к психоаналитику, но в глубине души он знает, что это часть усилий по возвращению вашего сердца. Он знает, что он заслужил это, знает, что он сделал, и понимает последствия и отголоски происшедшего гораздо лучше, чем вам кажется. Мы понимаем наказание и осознаем, что оно будет сущим адом. Поверьте, я знаю это, потому что это случалось со мной. Это случается со многими мужчинами. Вы не можете быть влиятельным мужчиной и не изменять. Я не знаю ни одного влиятельного мужчины, который не изменял бы. Такие возможные существуют, но я их не встречал. Но я знаю мужчин, которые научились возвращаться в семью и заботиться о ней. Каждый из них в конечном счете приходит к этому. Я-то точно пришел. Теперь я ношу с собой свой дом. Но я пришел к этому не сразу. И знаете что? Я знаю много таких же мужчин. Конференсье, бейсболистов, руководителей и так далее, которые превратились в самых лучших в мире мужей и отцов, потому что они выстроили свои ценности в правильном порядке. Бог, семья, образование и затем бизнес. А их жены? Они тоже со временем стали лучше, пытаясь воссоздать ту магию, что была в их отношениях, когда они были моложе и чище. Женщина могла бы, придя с работы, вместо того, чтобы сразу же скинуть туфли с каблуками, остаться в них и прошептать на ушко своему мужчине, что она будет ждать его в спальне для предобеденной закуски. Или она могла бы улыбаться почаще, вести себя немного радостнее, быть чуточку более непосредственной, Больше ценить своего мужчину и показывать это. Именно так все и происходило у моих хороших друзей. Жена узнала о женщине на стороне и ушла к матери, забрав сына. Парень был в трансе, даже похудел. Мы, бывало, заезжали к нему и звали развеяться, а он отвечал, да ну, что-то не хочется. Мы даже предложили ему съездить к той женщине, но, как оказалось, он завязал с ней. Я потерял свой брак, своего мальчика, твердил он. «От меня ушли люди, которые значили для меня все, и я хочу вернуть их». На это ему потребовалось полтора года. Теперь он идеальный муж и необычайно счастлив. По вечерам он дома, он хорошо зарабатывает, его семье не о чем беспокоиться, и однажды я слышал, как его жена сказала, «Мой новый мужчина — незаурядная личность». С тех пор они счастливо живут вот уже 33 года. Он отличный парень, а она счастливая женщина.